День 78. Как мы мерили шагами берег Атлантического океана. Решили прогуляться по берегу Атлантического океана. Ута выразила желание составить нам компанию. На вечер было запланировано празднование дня рождения Дениса. Утром я обнаружила какую-то непонятную гематому на левом глазу. Расстроилась, конечно, но я ведь в путешествии, а это значит, что скоро все пройдет, не иначе. Мы позавтракали и отправились на берег Атлантического океана. Это было фантастическое зрелище, пронизывающий холодный ветер и океан. Он парил, лениво перекатывая тяжелые свинцовые волны. Горизонт сливался с небом. Белые пенные гребни появлялись, словно из ниоткуда, и с шумом обрушивались на берег. Мы гуляли по песку, а Ута рассказывала нам истории. Я сфотографировала ее на фоне океана. Она так здорово смотрелась на фоне водной стихии. Сразу видно, что провела там немало времени. Прогулявшись немного с нами, Ута отправилась домой. Ей нужно было поработать. А мы пошли дальше. Условной целью прогулки была лагуна Альбуфейра. Народу на пляже было мало. Можно сказать, что кроме нас и пары-тройки бегунов никого не было. По пути возникла забавная ситуация. Мы непременно хотели сфотографироваться на фоне океана вдвоем, поэтому попросили проходившего мимо мужчину помочь нам. Я сразу заприметила у него за спиной профессиональный фотоаппарат. Дэн же принялся объяснять, что смотреть надо в маленькое окошко и вот на эту кнопку нажимать. При этом вид у нашего фотографа был весьма озадаченный. До первого пункта нашего путешествия, рыбацкой деревушки, шли не торопясь, наблюдая за пролетающими по небу облаками и курящимся прибоем. В селении нашелся бар, где Дэн выпил португальского коньяка за свое здоровье. Собака принесла нам из забарной стойки резиновую курицу. Мы решили заказать гамбургер и печенье. В каждом домике в этой деревушке ощущалась запорошенная океанским песком и пропитанная солью история этих мест. Перекусив, отправились дальше. Все чаще попадались стройные, похожие на суперменов люди с серфами. У рыбаков мы узнали, что до лагуны еще далеко, и решили дойдем куда дойдем. На одном из безлюдных мест, у желтых песочных скал, мы остановились, чтобы немного передохнуть от ходьбы по песку и насладиться обществом друг друга. И то, и другое удалось в полной мере. Если бы не дневник, я бы никогда не вспомнила, что в тот день наши трусы были основательно забиты песком. Тем временем... Туман окончательно развеялся, и волны усилились. Мы двинулись в обратный путь, чтобы успеть домой до темноты. Это, как обычно, не удалось. Зато мы посмотрели на океан утром, днем и вечером. И все время он был фантастически прекрасен, особенно вечером в лучах заката. По дороге домой зашли в магазин за продуктами а вечером вместе с Утой отметили день рождения Дэна. Это был один из самых лучших его дней рождения на моей памяти. Надеюсь, в этом Дэн со мной согласен. Мы поговорили по скайпу с Аней и Катей. Правда, после прогулки по песку ноги слегка отваливались, но, несмотря на это, день удался во всех отношениях.